Глава десятая. Элементарная математика. Герман. Вернулся из переговорной. Бросил на стол папку с бумагами. Налил стакан воды, подошел к окну. Но даже глоток сделать не успел, как в дверь постучали. — Нет меня! — рявкнул на посетителя. — Даже для меня? — в кабинет вошла мама. — Ты могла бы и не стучать. — поцеловала ее в щеку. — Вдруг ты занят? С довольным лицом рассматривает меня. «Я сегодня в черном костюме и белой рубашке. Была важная встреча. Надо было выглядеть идеально». «Гера, поужинай со мной», — просит она. «Заодно поговорим». «Без проблем. Подождешь минут двадцать? Я закончу и весь в твоем распоряжении». Допив залпом воду, вернулся за комп Быстро не получилось. Мы вырвались из душного здания банка только через час. Всю дорогу до ресторана мама искоса наблюдала, как я веду машину, и выдала серьезный подзатыльник за резкую перестройку в соседний ряд. «Да за что?» — смеюсь. «Я даже не нарушил!» «Начинаю понимать, чего отец так на тебя злится за твое экстремальное вождение», — ворчит мама. «Я только глаза закатил. Не понять им меня. Не понять». В небольшом уютном ресторанчике заказали легкий ужин, кувшин холодного зеленого чая с лимоном и мятой. Мама тревожно гоняет овощи по тарелке, собираясь с мыслями. Понимаю, что разговор тяжелый, не тороплю и не отвлекаю. Да и давно мы с ней вот так не сидели. Я, оказывается, скучал. — Гера, ты только выслушай меня, пожалуйста, не перебивай, — просит Анна Владимировна, кусая свои красивые губы. Отец всегда ругает ее за этот жест, а она просто нирничает. Мы еще немного молчим. Она словно воспроизводит в памяти нечто тяжелое, что вспоминать совсем не хочет». Отложила вилку, подняла на меня медово-карие глаза. «Аслан... У него сложный характер. Если он что-то решил, переубедить его крайне тяжело. Я попробую. Только очень тебя прошу, мой хороший, не делай глупостей. Твой отец вспыльчив, и с возрастом это выражается ярче. Ты молод и более пластичен. Не провоцируй его. Гер... Папа во многом прав. Не смотри так возмущенно, смеется мама. Гонки, женщины, алкоголь. Я слышала, что даже легкие наркотики побывали в твоих руках. Она перестала улыбаться. Умоляю тебя, мой мальчик, не ломай всем этим свою жизнь. Ты красив и успешен. У тебя за спиной сильная фамилия отца и любящая мама. Ты всегда можешь прийти ко мне за поддержкой. Тебе есть куда идти. Поверь, я знаю, насколько это важно. В свое время у меня не было такой возможности. — Я знаю. Протянул руку через стол, сжал крепко ее ладони. — Машины для меня, как второе дыхание, мам. От этого невозможно отказаться. Но взваливать свои проблемы на твои хрупкие плечи я не готов. — Не говори, Йорн Деггер. Эту девушку свою ты можешь защищать и оберегать, если пожелаешь. И то делиться и говорить о том, что тебя беспокоит, просто необходимо. Иначе как вы будете узнавать друг друга? А я мама. Мы с отцом самые близкие для тебя люди, Гера. И если что-то случилось, что-то беспокоит, ты всегда можешь сказать об этом. Знаю, с отцом не клеится у вас сейчас. Мне можно сказать, пожаловаться, поделиться. Чтобы ты себя накручивала, переживала и не спала ночами, приподнял вверх брови. Ты думаешь, если будешь молчать, спать я стану лучше? Это не так. Я вижу, что в твоей жизни не ладится, но ты закрылся, и мне остается лишь переживать. Подумай об этом, ладно?» Просит она, и я киваю, мысленно обещая себе уделять маме чуть больше времени. А теперь о твоем разговоре с отцом. «Мам, вот в это тебе точно лучше не лезть. По привычке пытаюсь отгородить ее от неприглядной стороны большого бизнеса и жизни ее сына. «Тебя забыла спросить?» Она фыркнула, сдувая с лица шоколадный вьющийся локон. «Только попробуй сделать то, что Аслан тебе там наговорил». Ее красивое лицо тут же напряглось, скулы заострились, глаза заблестели. «Не смей ломать жизнь девочки!» В моих руках дрогнули ее ладони. Амиров забыл, что однажды он чуть не разрушил нашу семью. нетгер даже не так. Он разрушил. Разбил в Мы несколько лет склеивали эти осколки заново. Он тоже оберегал меня». Вот прямо как ты сейчас свою девушку. Она улыбнулась моей реакцией, потому что дернулся теперь я. И тогда оберегался, что завел на работе любовницу. Я скрипнул зубами от этих откровенных новостей. У нас сложно тогда все было. Ты бабушку не помнишь, маму Аслана. Но валида зауровна по характеру еще сложнее отца. Она ужасно давила на меня из-за того, что у нас не получался ребенок. А мы в браке два года всего прожили. Мне двадцать, учеба, работа. И вот случилось чудо, у нас получилось. Я, окрыленная, поехала к нему, чтобы лично сообщить новости. Так и узнала, что у него кто-то есть. Схлипнула мама. Ребенка я тогда потеряла. А вместе с ним доверие и часть себя. Я слишком хорошо помню эту боль, Гера. И помню агонию твоего отца, когда он пытался восстановить связь между нами. Я не могу сосчитать, сколько раз Аслан просил прощения. Не смей рушить свою жизнь и разбивать чужое сердце. Arms. Вы просто права на это не имеете. Оба!» Слезы по ее лицу проложили влажные дорожки. «Я не хотела, чтобы ты знал», — тише сказала мама. «Но когда услышала, что он тебе говорит...» Мам не выдержал, подошел и крепко обнял ее. ш ш Глажу по спине, пытаюсь успокоить. «Я очень тебя прошу, подумай над моим рассказом». Просит она. Что у тебя случилось с той девочкой, про которую ты мне говорил? Ты тоже изменил ей, да? Я лишил ее девственности. Заставил поверить, что она для меня особенная. А через две недели показательно бросил на глазах у общих знакомых. Признался маме. Проблема в том, что та и правда была для меня особенной. Она и сейчас-то единственная, ради кого я готов на многое. ненормальный. Зачем, сын? Не понимает Анна Владимировна. камаева слишком хорошая для меня, мам. Твой сын оказался трусом. Я испугался, что не смогу дать ей то, чего она заслуживает. Не хотел, чтобы ее касалось то дерьмо, которое постоянно крутится вокруг меня. Что я мог дать ей три года назад? Себя! Ты мог дать ей себя! Отвечает она на мой вопрос. И что? Что дальше? Себя я могу дать любой. Усмехаюсь. В моей жизни, несмотря на все, что есть, нет стабильности. Я даже жениться не могу, не просчитывая выгоду для семейного бизнеса. Чувствую себя проституткой, которую пытаются дороже продать. Извини. Поморщился и пожалел, что у меня в стакане чай, а не что-то крепче. Взваливать все это на тебя неправильно. Я разберусь сам. Не вмешивайся. Ладно? Прошу ее. И смотреть, как ты разрушаешь себя? «Мама!» «Срываюсь. Не надо. Я разберусь. Сам». Еще не хватало, чтобы из-за меня она ссорилась с отцом, особенно после того, что я узнал сегодня об их отношениях. да я отвезу тебя домой». Протянул ей руку, помогая встать из-за стола. «Гера!» — позвала мама. Улыбнулся, обнял ее. «Не переживай. Твой сын не дурак и давно уже вырос. Гораздо раньше, чем ты это заметила» поцеловал маму в висок, помог сесть в машину. До родительского дома ехали молча. Каждый думал о своем, раскладывая на составляющие сегодняшний вечер. В моей голове никак не складывается элементарная математика. По рассказу мамы, я понял, что в двадцать она потеряла ребенка. Мне двадцать четыре. Ей сорок четыре. Я должен был родиться как раз, когда ей было двадцать. А значит, забеременеть она должна была еще раньше. Мама припарковался у подъезда и посмотрел на нее через зеркало заднего вида. А кто мои настоящие родители? В салоне моего автомобиля повисла тяжелая тишина. Я достал из кармана сигареты, приоткрыл окно и закурил, стараясь выдыхать в щель, чтобы мама не дышала этим. Крепкий дым дерет легкие, в голову лезут поганные мысли. Может, отец потому и распоряжается моей жизнью так легко, что я не родной ему по крови? Вспоминаю детство. Все было иначе. Я никогда не чувствовала себя недолюбленным, брошенным, чужим. Наоборот, здесь мне не в чем упрекнуть родителей. У меня и правда было все даже больше, чем нужно. Было внимание мамы, воспитание отца, хоть иногда и жесткое. Тут и сейчас ничего не поменялось. Получить по морде от старшего Амирова – легко. Но тут я сам не ангел, нарывался. Игрушки, шмотки, гаджеты, репетиторы, отличный лицей. Потом вышка в универе. Сейчас вот вторая. Возможность развиваться в семейном бизнесе. Поездки за границу в любое время года. Они дали мне все, о чем многие даже боятся мечтать. Отец очень много работал, а вот мама всегда была рядом. Наверное, потому я так к ней привязан. Мама опять кусает губы, нервно сжимает руки на ручках от сумки. Я выбросил корок, развернулся к ней. Взял за руки. «Мам!» — позвал. «Я не собираюсь обвинять. Тем более не кинусь искать их, как показывают в дурацких телешоу. Просто хочу знать. У нас ведь сегодня откровенный разговор. Так?» Она кивнула. «Твои родители погибли. Разбились на машине». Ее голос дрогнул. «Твою ж!» — тихо выругался. Внутри закручивается буря из противоречивых эмоций мама успели доставить в больницу и прокесарить. Спасти ее было невозможно, но врачам удалось спасти тебя. Это чудо, Кир. Чудо, что ты выжил и в той аварии, и в тех родах. Потом доставили в дом малютки, куда я пришла волонтером. Там я тебя и нашла. На руки взяла. Посмотрела в твои умные карие глазки и поняла, что ты мой. Я всегда только так и считала. — Если захочешь, — судорожно вздохнула. — У меня есть одна фотография. Отец, когда искал родных, нашел. Она так и лежит среди документов. И на кладбище к ним можем сходить. Я там бываю иногда. Грустно улыбнулась она. Ух! Ударил ладонями по рулю, уперся в него руками, спрятав лицо. Черт! Сейчас! Шепчу ей, гася накатившие эмоции. Почему больно? Я ведь не знал их. Они на машине разбились. Отец орет все время, что я останусь там, на трассе. Бля! Кроет меня. Мама гладит по спине, но я почти не чувствую ее рук. Глубоко вздохнул еще и еще. Поднял на нее взгляд. Все нормально. Со мной все нормально. Не переживай. Просто переварить надо. Есть еще что-то, что я должен знать. Мам, лучше сразу честно. Я махом впитаю, переживу и пойду дальше. нет Врет. Я это вижу. Она не умеет. Мама? Давлю, но не могу пока иначе. Не лучшее время для таких новостей после того, что ты только что узнал. Говорит она. Мама! Сжимаю зубы, стараюсь не сорваться. Навалилась. Сколько же всего в последнее время рухнуло неподъемным грузом. Расгрести надо обязательно, пока меня не понесло куда-нибудь на этих волнах. Я беременна. Мама положила ладони на живот. Я закрыл глаза, нервно сглотнул. Ответил, наверное, слишком сухо. «Нет, правда, я стану братом!» Усмехаюсь. «Это супер! Отец счастлив, наверное!» Откинулся на спинку водительского кресла. «Мы больше двадцати лет ждали. Думали, что это уже невозможно!» Объясняет. «Яра, этот ребенок никак не повлияет на мое отношение к тебе!» Вновь пытается объяснить, оправдаться, словно совершила преступление. Глупо. Ну да, задевает, потому что кровный наследник – это неприемный мальчишка. Для отца он будет очень много значить. Им, вероятно, он торговать не станет. Тебя проводить? Внутри все туже сжимается пружина. Хочется, чтобы рвануло не при ней. Я мечтаю, что мама откажется от моего предложения. Мне нужно уехать прямо сейчас, иначе я сорвусь. Не надо. Она все поняла. Будь осторожен. Я очень тебя прошу. Постараюсь. Мама ушла. Только пару раз углянулась. Я не виню их. Они ждали столько лет. Мама точно заслужила этот кусочек женского счастья. Но мне все равно больно. Почему? Я не понимаю причины. Чтобы не загоняться дома, поехал в офис. Охранник очень сильно удивился моему визиту, но пропустил. Поднялся к себе в кабинет и до утра разгребал накопившиеся дела под бутылку хорошего виски. «Вставай!» Я даже не понял, что уснул. «Вставай!» повторяет мужской голос. «Я отвезу тебя домой». «Отец!» продрал глаза, посмотрел на него нетрезвым, уставшим взглядом. За окном едва сереет утреннее небо, а он какого-то хрена делает здесь. «Не спится?» «Дома не нашел. У Реваля тоже». Надеялся, что ты здесь. Поехали, Гер. Давно не видел его таким спокойным. Он помог мне подняться, усадил в свою машину. Мама боится за тебя. Мне стоит? Интересуется, подъезжая к моему подъезду. Нет, просто не трогай меня пока. Прошу его. Проспись. Я приеду вечером, и мы поговорим. Настаивает, помогая мне выйти на улицу, дойти до лифта. «Не надо приезжать. Прошу заплетающимся языком, понимая, что это бесполезно. Отец все равно приедет». Упав на кровать, последнее, что я сделал, прежде чем отключиться, это набрал очередное сообщение своей девочке. «Сегодня это самое смелое и пьяное. Я очень тебя люблю».